Однако через какое-то время из черного леса появились три фигуры. Они выглядели так. Кожа их отбрасывала сияние, подобное свечению гнилой воды в каналах прудах. И страшные людоеды расступались перед ними, освобождая дорогу, подобно тому, как порыв ветра раздвигает пшеницу на поле. Когда эти странные существа подошли к основанию башни, мы смогли разглядеть, что внешне они похожи на тех самых людей, которые питаются плотью себя подобных. Однако кожа их излучала божественный сиянь. В великом ужасе воины хана побросали оружие и попадали ниц, прижимаясь лицом к камню. Троица мирно вошла в убежище и поднялась к нам. Лица у этих людей были осунувшимися и истощенными лихорадкой, но плоть их, в отличие от плоти, собрать внизу, похоже, была здорова. Однако плоть эта не имела ничего общего с человеческой. Казалось, сияние кожи проникает глубоко внутрь тела, тем самым открывая бурление в кишках и смутное биение сердца. Так получилось, что один из этих людей случайно прикоснулся к одному из ханских воинов — Тот с криком отскочил назад, и вместе прикосновение его кожа почернела и покрылась волдырями. Отец Агреер поднял распятие, защищаясь от странных пришельцев, но первый из них бесстрашно шагнул вперед и прикоснулся к кресту монаха-доминиканца. Он заговорил на языке, понять который не мог никто. Однако, подкрепляя свои слова жестами, он передал свое пожелание. Нам предстояло отпить глоток из колупы, расколотого пополам кокоса Один из воинов хана, похоже, понимал странный язык, настолько же смог выступить переводчикам. Нам предлагалось целительное снадобье, приняв его мы будем защищены от болезни, поразившие здешние места. Но пусть небеса простят нас за то, какую цену придется нам заплатить за это и за то, что с нами станется в конечном счете. На этом рассказ обрывался. Вегор в отчаянии откинулся назад. «Должно быть продолжение, спрятанное вместе с третьим и последним ключом», — предположил Грей. Тевнув, Вегор постучал пальцем по растеленному на столик куску шелка. Но даже по одному этому отрывку уже понятно, почему эта часть истории так и не была рассказана. «Почему?» — спросил Грей. «Обрати внимание» на описание этих странных людей, — подчеркнул Вегор, — светящиеся неким божественным сиянием, предлагающих исцеление. — Похоже на ангелов, — заметил Бальтазар. — Но только на языческих ангелов, — поправил Вегор. — В средние века подобную концепцию Ватикан бы не одобрил. И вспомните, что тот, кто в семнадцатом веке разделил на части рассказ Марко Поло, сдела это во время новой эпидемии чумы, обрушившейся на Италию. Каким бы пугающим ни было содержание повествования Марко, Ватикан не осмелился его уничтожить. Какие-то церковные мистики решили разделить текст, чтобы сохранить и спрятать его. Но остается еще самый главный вопрос. Что еще осталось не рассказано? — Чтобы это узнать, — сказал Грей, — необходимо найти третий ключ. — Но с чего начать поиски? Здесь нигде нет ангельского письма. — Может быть, нет такого, который виден невооруженным глазом? — многозначительно промолвил Вигор. Грей чевнул, соглашаясь с его словами. Обернувшись к рюкзачку, он начал джиться в нем. Я захватил ультрафиолетовый фонарик на тот случай если мы бы снова столкнулись со светящими с обелисками бальтазар погасил свет грэ светил ультрафиолетом все предметы даже осколок глиняного кирпича ничего в конце концов был вынужден признать он тупик 12 часов сорок минуты отчаяние, охватившее Грея, натянуло его нервы до предела. Он потерял все надежды осуществить свой первоначальный замысел, хотя прицел с самого начала был очень дань Ждать больше нельзя, — наконец признал Грей, взглянув на часы. — нам пора прятаться. Соберем все это и отправимся искать какое-нибудь укромное местечко. Последние пять минут они ломали голову, тщетно пытаясь найти хоть какое-нибудь указание на то, где искать третий ключ.